Глава 18. Айви. Мне казалось, что холоднее, чем тогда просто быть не может. В тот день мы ежились, сидя на уроках в пальто, и согревали дыханием негнущиеся пальцы перед тем, как что-либо написать. Могу поклясться, что когда на уроке географии я ткнула своим пером в чернильницу, в ней оказался лед. Мы раздобыли для Розы еще одно одеяло, а Ариадна на свои карманные деньги купила для нее еды в лавке Кендалла и Смитта когда мы с ней ходили в воскресенье в ближайшую к школе деревушку. Еду она выбирала с таким расчетом, чтобы та долго не испортилась. Например, консервированные фрукты в банках и кукурузные хлопья. Я надеялась, что мисс Финч сумеет вскоре найти для Розы более безопасное и теплое убежище. Разумеется, мы верили нашей учительнице, но я, тем не менее, постоянно прикидывала в уме, как долго продлится нынешняя ситуация и сколько еще времени, пройдет до того, как нас поймают. Следующая неделя началась, как всегда, с общего собрания, и я очень удивилась, когда на сцене появился мистер Бартоломью. Выглядел он еще хуже, чем прежде, хотя, честно говоря, я не понимала, как ему это удалось. Директор стоял согнувшись почти пополам, и лицо у него было белым, как простокваша. На секунду я запаниковала, потому что На наших собраниях мистер Бартоломью появлялся крайне редко. А уж если появлялся, значит, случилось что-то серьезное. Неужели кто-то узнал про Розу? А вдруг к тому же открылось, что и мы причастны к этому делу? Я крепко сжала подлокотники своего сиденья и напряженно подалась вперед. «Доброе утро, девочки!» — хрипло прокаркал директор. «Мне доложили, что кражи в нашей школе прекратились. Это хорошо. Но смею вас заверить, что когда виновные будут пойманы, они все равно понесут суровое наказание. А еще должен вам сказать, что недавние неприятные происшествия не заставят нас отказаться от проведения традиционного мероприятия. По залу прокатился негромкий шелест голосов. В основном это были новички, поступившие в школу только в этом году. Я быстро взглянула на Ариадну. Она, как и я, ничего не понимала. Затем на Скарлетт и заметила, каким испуганным стало выражение ее лица. «Для тех, кто еще не в курсе», — продолжал сипеть директор, — «поясню, что каждый год мы устраиваем по утрам катание на коньках по замерзшему озеру. Такое вот у нас в школе традиционное развлечение. Озеро было проверено». И лед признан достаточно толстым, чтобы по нему можно было кататься. Сезон катания на коньках мы открываем сегодня. Прямо сейчас. Здесь он мучительно закашлялся и покачнулся, едва не упав со сцены. Миссис Найт с озабоченным лицом бросилась к директору. Мистер Бартоломью перестал кашлять, взглянул на миссис Найт своими налитыми кровью глазами и прохрипел. Я думаю, подробнее обо всем вам расскажет миссис Найт. И с этими словами он вышел из зала через дверь за кулисами. Я облегченно вздохнула. Мистер Бартоломью был мне неприятен с самого начала. А теперь, когда я узнала, что моя мама пыталась в свое время разоблачить его темные дела, он стал для меня неприятнее вдвойне. Интересно, как ему удалось спрятать все концы в воду. В воду. Миссис Найт. Проводила директора взглядом, вышла вперед и сказала. «Хм, да. Девочки первого и второго года обучения, разойдитесь по своим комнатам, оденьтесь как можно теплее и собирайтесь возле бассейна. Выберите себе коньки, и мы пойдем на озеро. Разбейтесь на пары, пожалуйста». Невольно схватив руку Скарлетт, я сжала ее, но, увидев помертвевшее лицо Ариадны, прошептала. «Ох, прости». — Ничего, — вздохнула Ариадна, — я найду кого-нибудь себе в пару. Тут, словно по волшебству, ей помахала рукой сидящая в нескольких рядах от нас Дот Кэмпбелл, и Ариадна слегка повеселела. Все вроде бы уладилось, но я по-прежнему чувствовала себя виноватой. Скарлетт ухмыльнулась, глядя на Ариадну, и мне пришлось одернуть ее. Неужели она действительно так ревниво относится к нашей дружбе с Ариадной? Даже странно. «Девочки старших классов смогут покататься на коньках в другие дни», — продолжила миссис Найт. «Зима будет долгая, замерзшего озера на всех хватит». Она посмотрела в одно из высоких окон актового зала. Мы все посмотрели туда же вслед за ней. За стеклом кружили в воздухе первые снежинки. Мы направились в свою комнату. «Катание на коньках — это ужасно», — сказала Скарлетт. «Да ладно тебе?» «Неужели это на самом деле так жутко? Покататься на коньках?» «Жутко-жутко, не сомневайся. Если ты почему-то не окочуришься от холода, значит, тебя могут располосовать лезвиями». «Развлечение. И кто только придумал такое развлечение Кирпич ему на голову? Слушай, а мы не могли бы с тобой куда-нибудь спрятаться на время этого развлечения?» «Моя сестра известна своей склонностью все преувеличивать», Поэтому я решила, что на самом деле все совершенно не так страшно, как она рассказывает. Раньше мы со Скарлетт иногда катались на коньках, и мне это нравилось. Самое главное — держать равновесие, и если тебе это удалось, ты быстро скользишь по гладкому льду, а ветер треплет твои волосы. Знаете, это даже чем-то похоже на балет. «Я думаю, все будет хорошо», — сказала я. Судя по выражению лица Скарлетт, мои слова ее не убедили. ни Нисколечко. «Ты что, струсила?» — поддела я сестру. «Это сработало. Да еще как!» Скарлетт сердито фыркнула и решительно поспешила к нашей комнате. А войдя, сразу же начала одеваться. Я тоже стала собираться. Надела кардиган и пальто, взяла теплые перчатки. Скарлетт натянула даже сразу два кардигана и вдобавок выудила откуда-то шерстяную шапку. Я не думала, что на улице настолько уж холодно, Тем более, что и в комнате у нас было, мягко говоря, не жарко, так что не привыкать. Вскоре мы присоединились к стайке девочек, переменавшихся рядом с раздевалками. Падал легкий снежок, посыпая белоснежными блесками наши головы и плечи. Поеживаясь и дожидаясь своей очереди, я заметила подошедших и вставших в хвосте Ариадну и Дот. Я почувствовала на секунду новый укол совести, Но тут же успокоилась, потому что выглядели они довольными друг другом и, пожалуй, даже счастливыми. Сказать то же самое о Скарлетт я не могла. Лицо у нее было страдальческим. Что касается меня, то я не разделяла опасений своей сестры. Во всяком случае, не хотела думать, что катание на коньках действительно может оказаться настолько ужасным испытанием. наконец мы добрались до открытой двери раздевалки, где нас встретила мисс Боулер она вручила мне пару коньков и коротко приказала «надевай». Хм, надевай. Коньки, которые я получила, были просто омерзительными. Ботинки грязно-коричневые, местами облупившиеся, с древними разлохмаченными шнурками. Похоже, в этих ботинках катались минимум полсотни лет, и при этом ни разу их не чистили. Даже безо всяких примерок, Просто на вид было ясно, что ботинки малы мне на два, а то и на три размера. Прикрепленные к подошвам лезвия были ржавыми, но острыми. Я опять поежилась, но на этот раз не от холода. «Но в чем дело?» — пролаяла мисс Боулер. «Получила коньки и не задерживая очередь». Только теперь я поняла, что все еще стою, как вкопанная перед дверью раздевалки и разглядываю уродство, которое здесь называют коньками. За моей спиной дышала мне в ухо Скарлетт. Я вздохнула и отошла в сторону. Спустя пару секунд Скарлетт нагнала меня. Коньки, которые получила она, были явно велики ей, размеров на пять. «А что, подбирать коньки по размеру здесь не принято?» — спросила я с отвращением, покачав в воздухе своей парой. «Слишком много возни», — сердито буркнула сестра, закатывая глаза. «Мы пошли вслед за другими девочками», назад за угол школы и дальше по направлению к озеру. Я никогда раньше не была на этом озере, видела его только издалека с крыши. Тропинка к нему вела через густую рощицу, где деревья закрывали серое небо. Затем рощица неожиданно заканчивалась, и вы оказывались на узенькой полоске пляжа. При этом несколько крайних деревьев росли под таким углом, что своими голыми, похожими на черные скрюченные пальцы ветвями, едва не касались поверхности озера. С пляжа перед нами открылось озеро, такое же серое, как и небо у нас над головой. Несколько девочек, которые пришли раньше нас, уже скользили по льду, оставляя на нем коньками тонкие, переплетающиеся друг с другом линии. Некоторые девочки катались легко, уверенно, то разгоняясь, то выписывая круги, то закладывая лихие виражи. Другие же робко топтались на месте, хихикали, и цеплялись за своих подруг. «А что, довольно забавно, несмотря на это уродство», сказала я сестре, указав на свои коньки. Присев на поваленное дерево, я со второй или из третьей попытки сумела таки втиснуть ноги в ботинки. Случайно задев большим пальцем остро заточенное лезвие, я ойкнула и сунула порезанный палец в рот, высасывая появившуюся на нем кровь. «Нет, меня они это делать не заставят», мрачно заявила Скарлетт, стоя на берегу с неприступным видом и сложив руки на груди. «Заставим, заставим!» — возразила неожиданно появившаяся у нее за спиной мисс Боулер и чувствительно хлопнула сестру по спине. Точнее, чуть ниже спины. «А ну, живей надевай коньки! Не будь размазней! Прояви характер!» Скарлетт присела рядом со мной и принялась зашнуровывать свои огромные клоунские ботинки не переставая яростно бормотать что-то себе под нос. Я кое-как поднялась на ноги, доковыляла до озера и ступила на лед. Шажок. Другой. И вот я уже скольжу, лечу вперед, раскинув руки, чтобы держать равновесие. «А как затормозить?» — подумала я, когда начала опасно сближаться с какой-то девочкой. Подумала и тут же вспомнила. Колени согнуть, слегка развернуться и перенести вес тела, Мои коньки взметнули в воздух облако снежной пыли, и я остановилась, с трудом переводя дыхание. «Айви!» — окликнул меня кто-то. Я оглянулась. Это оказалось Риадны. Она помахала мне рукой с дальнего берега, затем осторожно ступила на лед, судорожно сделала пару шажков и тут же приземлилась на пятую точку. К не подошла миссис Найт, протянула ей руку. Мисс Боулер тоже была там рядом но она только ревела во всю глотку. «Давай-давай, поднимайся! Нечего здесь разлеживаться!» Доброе. Сзади ко мне неожиданно подкатила Скарлетт и схватила меня за руку. Я было покачнулась, но тут же восстановила равновесие, и мы с ней покатились парой, держась за руки и синхронно двигая ногами. Так мы сделали полный круг по озеру, то обгоняя кого-нибудь из девочек, то проскальзывая между ними. Было холодно, это да. Однако и приятно тоже, потому что так хорошо глотнуть свежего воздуха после того, как ты целыми сутками сидишь в заперти. Наверное, я получала бы от катания еще больше удовольствия, если бы не мои ботинки. Они уже до боли намяли мне ноги. Наверняка появятся мозоли. Да, все шло очень хорошо. А потом в одну секунду пошло плохо. Очень плохо. Когда мы оказались на дальнем краю озера, За каменистым выступом, скрывавшим нас от глаз учителей, я услышала крики. «Игнорируешь меня, будто я ничего для тебя не значу! Ты не имеешь ни малейшего представления, через что мне пришлось пройти! Почему ты не пыталась найти меня?» Мы с сестрой резко затормозили и замерли. Возле камней темнели чьи-то фигуры. Я присмотрелась, пытаясь понять, чью это ссору мы только что услышали. Это были Пенни и Вайлет. «Но как я могла это сделать? Я же все время была в школе, это во-первых. А во-вторых, нам сказали, что ты уехала за границу, во Францию», — яростно оправдывалась Пенни. Я предположила, что она только сейчас узнала про сумасшедший дом, где побывала ее подруга. «А вот близняшки смогли найти друг друга», — ответила ей Вайолет, которую я видела только со спины. «Готова спорить, что это было не так уж сложно сделать, если захотеть, конечно». Тон Вайлет был издевательским, и я нахмурилась. Заткнись! взвизнула Пенни. Скажи лучше, в какие игры ты играешь с того дня, как вернулась в школу из своей психушки. Не понимаешь, что ты имеешь в виду, надменно ответила Вайлет и скрестила руки на груди. Врешь! Я всегда знала, что ты врунья. Да не вруя! Ведьма ты конопатая! Пенни зарычала от гнева и изо всей силы толкнула Вайлет. С этого мгновения все стало происходить, как в замедленной съемке. Вайлет теряет равновесие, падает, вскинув к небу руки, раздается тошнотворный треск, а следом за ним тяжелый всплеск. И Вайлет проваливается под лед.